Часть третья. Глава первая. 1,5 млн евро. Тут день не задался с самого начала. Иван Едва заставил себя выбраться из постели. При каждой перемене погоды кости в местах переломов болели, особенно по утрам. Не сильно, ровно настолько, чтобы испортить настроение. Дальше хуже. брился, порезался. Сунулся в холодильник за кефиром, оттуда в нос шабанула гнильём. Тут же он высказал жене всё, что думает насчёт её умения вести хозяйство. За 15 лет беспечной и сытой столичной жизни дура так и не научилась правильно выбирать продукты. Покупала слишком много всякой нарядно упакованной, но мало съедобной ерунды. Ивану приходилось едва не еженедельно самому, чтобы не краснеть перед домработницей, выбрасывать просроченные йогурты, сыры с запахом портянок и прочую спаржу. Дорожайшая супруга отреагировала на критику в обычной манере: "А ты пей меньше, тогда не будешь спросонья на людей кидаться". Вошёл в лифт, наступил в лужу собачьей мочи. Свежий ещё дымящийся. Мрачно удивился. Дом-то вроде бы дорогой, считай элитный. Получается, что у людей хватило ума раздобыть полмиллиона долларов для покупки квартиры в этом доме, а вовремя вывести псину на прогулку ума не хватает. Странно. Дико. Ненормально. Поехал фонд. Велел водителю побыстрее. Тот огрызнулся. По таким пробкам побыстрее не получится. Иван не нашёл, что ответить. Действительно, московские дороги перестали выполнять свою функцию. Когда уральский мужик Никитин прибыл покорять этот город, перед его чёрным лимузином трасса освобождалась сама собой. Теперь всё не так. Людей научили покупать в кредит недорогие нарядные малолитражки и убедили их, что жизнь удалась. Теперь у всех форды и ситроэны, все крутые. Пытаться объехать толпы болванов по встречной бесполезно. Автоинспекция тоже не боится чёрных седанов представительского класса. Не будешь же каждому сержанту рассказывать, что ты большой человек. член законодательного собрания в Верхнеуральской области. Ныне московские менты не спешат уважать провинциальных депутатов, даром что область, где депутатствует Иван Никитин, по площади равна половине Европы. Иван Никитин работал большим человеком с 1992 года. Его обязанности никогда не казались ему слишком сложными. Катайся в большой чёрной машине, носи дорогой костюм, умей присаниваться и мощным генеральским басом произносить: Я член законодательного собрания Верхнеуральской области, президент межрегионального фонда ветеранов спорта. Умей складывать сложные фразы о перспективах экономического развития региона. Умение, вначале заметить, что вчера был в Белом доме, А поза вчера на охотном ряду умение бережно и ловко руководить свитой из нескольких дураков, обученных ловить каждое твоё слово. Ну и главное в точности делай то, что велит хозяин. Товарищ Золотых сначала многого не требовал, больше давал. На деньги хозяина Иван приобрёл трёхкомнатную квартиру в Строгино и четырёхсотметровый офис в Замоскворечье. Зарегистрировал фонд, открыл банковские счета. Правда, распоряжаться деньгами на счетах ему не позволяли. Как президент фонда, он подписывал все финансовые документы, но на самом деле потоки контролировал казначей Хрянов. Маленький человек, обладатель редкого таланта быть совершенно незаметным. Какое-то время ушло на процесс, называемый пообтереться. Иван свёл знакомства с политиками и банкирами. Понял, что Москва любит чужаков только в одном случае: если их карманы набиты деньгами. Если карманы пусты, нужно изо всех сил делать вид, что они полные. Иван быстро научился. В конце концов, что такое политика, как не искусство делать вид. Фонд обходился товарищу золотых недёшево, но свою функцию выполнял. Выводил из-под налогового бремени значительную часть прибыли завода. Далее фонд служил чёрной кассой. Товарищу золотых требовались огромные суммы наличными, а этот очень специфический товар Добывать можно было только в Москве и нигде больше. Два или три раза в месяц Иван забирал из рук Хренова чемодан с деньгами и летел на родину. Другие чемоданы отвозились московским друзьям хозяина, тем людям, которые помогли в своё время товарищу Золотых получить завод в распоряжение. Минулый год Иван понял, Что стал самым обыкновенным инкоссатором. Жизнь в столице дорожала. Дружба политиков и банкиров обходилась Ивану в круглые суммы, не говоря уже об испорченной печени. Регулярные перелёты через 4 часовых пояса тоже не способствовали укреплению здоровья. Однажды Иван робко заговорил с хозяином, обовеличении представительских расходов, но получил суровую отповедь. Товарищ Золотых слишком долго прожил у подножья Уральских гор. Он ничего не понимал в московской жизни, на блестящие ботинки Ивана смотрел с осуждением. Он явно считал себя благодетелем Ивана Никитина. Он думал, что Никитин будет возить через полстраны неучтённые миллионы получается за это 2000 долларов в месяц и радоваться. Иван сделал выводы. Хозяин хозяином, решил он, но пора и самому что-то придумать. Несколько старых друзей по клубу, теперь их статус обозначался хитрой формулой, а авторитетные бизнесмены давно просили Ивана о посильной помощи. Скоро в фонде появились новые сотрудники. Разумеется, все ветераны спорта. Они продавали лес, золото, мехи и камешки. В первое время циничные московские дельцы пытались обманывать наивных новичков. Поэтому для разрешения особо щекотливых вопросов с Урала выписывались всё новые и новые команды короткостриженых ветеранов. Иван держался в стороне. Долю получала Куратна, С казначеем хреновым делился, не прошло и двух лет, как фонд расцвёл. На его балансе появились деревообрабатывающая фабрика, ресторан, ювелирный магазин и фитнес-клуб с бассейном. В конце 90-х Иван переехал в четырёхкомнатную квартиру на Котельнической набережной. Дочери купил двухкомнатную на проспекте Мира, любовнице парикмахерский салон. В друзьях Ивана числились два милицейских генерала, два министра, два вора в законе и один всемирно известный дирижёр симфонического оркестра. Будущее сулило блестящие перспективы. Кресло депутата Государственной Думы от Верхнеуральского одномандатного избирательного округа, депутатскую неприкосновенность и машину со спецсигналами. Известно, что наиболее жизнеспособные структуры, которые развиваются медленно на прочном основании. Фонд развивался не очень быстро, поэтому обрушился также без особого грохота, постепенно. Это случилось в новом веке, при новой власти. Сначала попались несколько наиболее рьяных ветеранов, потеряли осторожность, и получили увесистые сроки, кто за вымогательство, кто за любовь к феерам. Потом упразднили одномандатный округ. В Думу нового созыва кандидатов вынудили идти по партийным спискам. Иван Никитин на старости лет стал мучительно прикидывать, каковы чёрт побери должны быть его политические взгляды. Товарищ Золотых лично прилетел в Москву, чтобы прощупать почву насчёт кандидатуры Никитина и получила безкураживающий ответ. Никитин не станет депутатом. Сомнительные связи, близок к криминалитету. Его фондом давно интересуются соответствующие органы, и вообще типичный представитель региональной элиты. Сейчас такие не нужны. Требуются исполнительные профессионалы. умеющий родить за свой электорат строго по команде федерального центра. Поняв, что Ивану Никитину не светит полноценная политическая карьера, товарищ Золотых поставил на своём выкормыше крест. Иван это понял не сразу. А когда понял, очень разозлился. Половину жизни он ловил шайбы, вторую половину веры и правды служил хозяину. Теперь получалось, что хозяин попользовался Иваном, да и выбросил, как всем известные резиновые изделия. Впрочем, завод работал, и чемоданы исправно доставлялись по нужным адресам. Другое дело, что список адресов становился всё короче. Московские друзья, товарищи золотых, старые коммунисты и старые волки один за другим отходили в мир иной. В офисе было холодно. Дом временно отключили от теплоснабжения. На задах методом точечной застройки возводился некий особняк. Второй год Иван не рисковал открыть в собственном кабинете форточку. Мгновенно летела тяжёлая серая пыль. А теперь вот вынужден был в начале ноября работать, спасаясь портативной электрической печкой. Ну, работать это громко сказано. Позвал Хренова, в сотый раз повторил, чтобы брали с фасада глупый портрет. "Я вам что, туркмен баши? В сотый раз казначей, он же за вхоз, он же тайный советник Хренов", тихо возразил. "Не уберу, не велено". Пётр Семёныч лично распорядился. Послал казначея за вхоза к чёрту, приказал секретарше принести чаю, открыл шкаф с подарками. Политиканам и прочим большим людям хорошо. Подарки являются не основной, но приятной и удобной статьёй их дохода. Иван уже забыл, когда покупал алкоголь в магазине. Виски либо коньяк приносил каждый второй визитёр. Не снимая пальто, выпил 150. Немного ушёл, погрузился в кресло и несколько минут расслабленно внимал собственным жизнеутверждающим мыслям. Поборимся, голкипер, ещё поборемся. Трус не играет в хоккей. Ты молодец, Высоков взлетел. Москва, квартиры, деньги, толстая записная книжка, жена, изнурённая борьбой с целлюлитом, дочь, замужем за креативным директором ещё бы знать что это такое по пятницам кокаин с девчонками по субботам покер с мужиками все свои аудитор счётной палаты он же совладелец сети автозаправок прокурор он же совладелец сети мебельных магазинов и замминистра здравоохранения Он же соувладелец сети игорных клубов. Нормально жить можно. В начале октября ко всем хворим Ивана добавилась традиционная беда всех пьющих людей сезонное обострение. Очередной перелёт с Урала в Москву закончился тем, что депутат областной думы не мог самостоятельно выйти из самолёта. Едва оклемался, Хозяин опять затребовал к себе. Пролежав сутки под капельницей, бледный, немощный Иван поехал в аэропорт, злясь на себя. Вот третий раз за 2 недели лечу за 1000 километров, и только для того, чтобы получить от вредного старика лекцию о вреде алкоголизма. Как мальчик ей богу, Но хозяин вызвал Никитина не для чтения лекций. На меня наехали, сказал он. Не на меня, на всех нас. Никогда так не наезжали. Хотят отобрать завод. Поборимся, Пётр Семёныч, уверенно сказал Никитин. У меня есть свой человек в Совете Федерации. Гад, конечно, но наш гад. Надо его подмазать, он решит вопрос. Всё-таки контрольный пакет акций у государства. Государство должно защищать свою собственность. Никому не доверившись, товарищ Золотых лично вылетел в Москву и договорился о цене. Вернулся домой и вызвал к себе Ивана. Этот замысловатый финт: сначала лететь в столицу, затем обратно на Урал. после чего тут же вызывать из столицы же своего человека к себе для разговора Никитин списал на старческое слабоумие. Хозяин нашёл восьмой десяток, и он, похоже, сильно перепугался. Они теперь почему-то в евро берут, мрачно сказал товарищ Золотых. Это потому, растолковал Никитин, что миллион евро в купюрах по 500. Всего лишь два кирпича. 20 пачек по 100 листов. Влезает в тоненький портфельчик. Ага, с презрением сказал хозяин. Тоненький портфельчик. В общем, отнесёшь этому гаду три кирпича, но учти, за деньги головой отвечаешь. И вообще, Ваня, пора тебя отзывать из Москвы. До меня дошли слухи о разврате и наркотиках. Это правда? Нет, соврал Иван Холодей. Никаких наркотиков. Женщины у меня бывают, но всё в пределах разумного. Тихо, скромно, нормальная личная жизнь, как у всякого мужчины. Тебе бы 83 год разозлился хозяин во времена товарища Андропова и об тебе тогда показал личную жизнь сволочь хренов подумал Никитин Не подводи меня, Ваня, грустно сказал хозяин прощаясь. Иначе тебе конец. Я тебя породил, я тебя и убью. Вспоминая этот разговор, Никитин поёжился. Подумал, что зря, может быть, вязался в затею с Советом Федерации. Надо было промолчать. Пусть бы товарищ Золотых сам придумал, как ему выпутаваться. Пусть бы в конце концов отдал завод. Ушёл бы на пенсию, пусть бы до кучи и проклятый фонд закрылся. К чёртовой матери. Он надоел Ивану. И Москва надоела. Конечно, хорошо жить в столице, да в разгар золотого века, хорошо ездить на мягких диванах в широкой чёрной машине. Хорошо, когда жена не вылезает от косметологов, хорошо, когда шикарные девочки приезжают для пистона по первому звонку. Только всё это хорошо в меру. Он не стал обедать. Слишком болели кости. Проглотил две таблетки аспирина и прилёг в кабинет на диване. Подремал полчаса, встал совершенно разбитым. Голова кружилась, знобило. Выпил опять горячего чая, потом ещё сто коньяку. Поехал к банкиру Знаеву за деньгами. Банкир давно сам не проворачивал сделок с чёрным налом, но ради старого знакомого, а скорее за суммы 1,5 млн евро соизволил лично вручить товар. Положил перед Иваном три запаянных в полиэтилен брикета, в каждом 500.000. "Слушай, а ты хорошо устроился?" сказал Никитин. "1,5 млн евро за 6% это 100.000", не вставая с кресла. "А ты не завидуй", ответил банкир. И мои деньги не считай. Я же твои не считаю. Это не мои, поправил Никитин. Это взятка. А мне всё равно, сказал Знаев. Вот поэтому я и завидую, сказал Никитин. Не тому я завидую, что ты за полчаса 100 штук поднял, а тому, что тебе всё равно. На том стою, Скромно улыбнулся банкир. А ты что-то плохо выглядишь, Иван. Всё болит, пожаловался Никитин. Я же ветеран спорта. Челюсть сломана и нос, и правая ключица, и обе ноги, причём одна в трёх местах. Это круто, сказал банкир. Может, тебе броневичок дать? И двух человек с автоматами Всё-таки 1,5 млн евро обойдусь, прохрипел бывший голкипер и покидал груз в портфель. Функционер из аппарата Совета Федерации назначил встречу прямо на рабочем месте. Это было нормально. Это Ивана не удивило. Он привык к тому, что московские ребята ничего и никого не боятся. Борьба с коррупцией в стране существовала только в виде телевизионного шоу. В сущности, бороться с коррупцией не обязательно. Главное делать вид. Без проблем он пронёс свой туго набитый портфельчик через два поста охраны и двинулся по коридорам власти, малолюдным в это время дня. Навстречу попадались столько юные и чрезвычайно дорого одетые хлыщи: референты, помощники, работники секретариатов. Передвигались прытко, смотрели нагло. Наменклатурные ковровые дорожки глушили звуки шагов. Кстати, два раза Ивану постречались такие же, как он сам, измученные, с криво повязанными галстуками седовласые существа с такими же, как у него самого, туго набитыми кейсами. Несли стало быть большим московским ребятам гонорары. Одному такому незнакомцу Иван даже хотел подмигнуть, как единомышленнику, но передумал. В приёмной функционера Иван поймал себя на том, что его осанка изменилась. Голова ушла в плечи. Подсознательно, сам того не желая, он превратился в просителя. Вас ждут, хриплым блядским голосом произнесла секретарша. Ещё бы, нагло сказал Никитин, перехватывая свою ношу из руки в руку. Девчонка не поняла. Вот нашёл слово подумал иван блядское местечко тут пахнет блядством высшего разряда дорогостоящим политическим блядством функционер выбежал из-за стола сунул вялую ладонь профессионально улыбался державно поигрывал белёсыми бровями то гордо выпрямлял спину как товарищ сталин то запускал руки в карманы как товарищ ленин Иван вдруг вспомнил случайно прочитанную статью про супругу вождя мировой революции. Как странно, удивлялась Надежда Константиновна. Люди смотрят кинохронику и думают, что Володя был резвый, быстрый, порывистый. На самом деле, я не знала более медленного и вялого человека. Этот завод, сказал функционер сановно выпить в грудь. Имеет огромное значение для страны. Мы не допустим рейдерских атак. Борьба с рейдерами приобрела важнейшее значение. Вопрос будет поднят на ближайшем же заседании. Я, как член комитета по промышленности, лично возьму дело на контроль. Передайте господину Золотых, что всё будет в порядке. Как ваша супруга? Как дочь? Как здоровье? Хуёво, хотел сказать Иван, и супруга, и здоровье, особенно здоровье. Он поставил портфель на ближайший стул, заставил себя изобразить приязьнь, произнёс несколько дежурных фраз и откланялся. До свидания, сказала секретарша. Он едва кивнул. В коридоре притормозил, чтобы ответить на звонок. Он не любил разговаривать по телефону на ходу. Иван, сказал Хренов необычно жёстким голосом. Беда. У Петра Семёновича инфаркт. Он жив? холодея спросил Никитин. Типа да, дипломатично ответила Козначей. В общем, всё отменяется. Ничего никому не отдавай. Груз в связи обратно в фонд срочно. Я уже отдал, сказал Никитин. Только что. Верни, приказал Хренов. Как ты себе это представляешь? Я никак не представляю. Я говорю, что надо сделать. Жду тебя в фонде с грузом. Хорошо, я попробую. Не пробуй, сделай и всё. Ивана скрутило, задёргало щека. Что за тон, спросил он. Ты что, забылся? Я тебе что, мальчишка? Иди, верни, привези. Поезд ушёл, ясно? Ты сам под него попадёшь, сказал Хренов. Выругавшись, впрочем, шёпотом, Иван развернулся и с сильно бьющимся сердцем опять потянул дверь приёмной. Девчонке сказал, что забыл зонт. Постучался, заставил себя широко улыбнуться и вошёл в кабинет, сразу найдя взглядом стол. Портфель уже испарился, как не было. Мне только что позвонили. Мне тоже, сухо ответил функционер. Ситуация резко изменилась. Я знаю. Сожалею. Человек сгорел на работе. Жаль. Надо всё вернуть. Что именно? Ну, это. Я вас не понимаю. А чего тут понимать? Я забыл у вас свой портфель. Где он? Что за портфель? В чём дело, собственно? Мой портфель. Отдайте мне его. Я не видел никакого портфеля. Иван придвинулся. Функционер отступил, но смотрел очень уверенно, сузив глаза и даже слегка набычившись, маленький, напряжённый, выставивший вперёд лысеющую головку. Оглушить одним ударом, подумал Иван, быстро бы искать комнату. Впрочем, быстро её не обыщешь: столы, шкафы, тумбы, Куда, сука, спрятал полтора миллиона? Я вызываю охрану, тихо произнёс хозяин кабинета. А я успею, сказал Иван. Пока охрана прибежит, я тебе три раза шею сверну. Это Совет Федерации, господин Никитин. Здесь так никто не делает. Иван выдавил ещё какие-то слова, но то ли умолял, то ли угрожал, уже себя не слышал, слишком сильно шумело в ушах. Вдруг слух вернулся, даже обострился. Стало различимо слабое урчание в животе маленького уродца. Тот улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. Бесплатный совет. Тихо С отвратительной доброжелательностью произнёс уродиц: Забудь про портфель и про завод. И про свой фонд, кстати, тоже. Забудь прямо сейчас, вали в свою Уральскую Дыру и сиди тихо. Это твой единственный шанс. Кристина, проводи, пожалуйста, гости. И свари мне кофе. Задыхаясь, Иван двинулся прочь. Сначала шагал быстро, затем исчезли разом все силы. Побрёл шаркая. "Поборимся, поборемся", поборемся вертелось в голове. "Надо бороться. Только как? Я не могу больше бороться. Просто не способен физически. Я всего лишь покрытое шрамами, пропитавшееся водкой развалина". Где я возьму силы, чтобы бороться? Вспомнил, набрал номер кактуса. Боком вдоль стены, чтобы не заметил собственный шофёр, он наверняка стучит Хренову, прошёл за угол. Пока ждал, замёрз, едва не расплакался от отчаяния. По всему выходило, что голова президента Меш регионального фонда ветеранов спорта Полетит с плеч в любом случае. Старый хозяин потребует вернуть должок. Новые хозяева инициируют финансовую проверку завода, и Никитин надолго сядет за решётку. Как-то с приехал на такси. Едва Иван приблизился, выгнал шофёра на холод. Бывшего большого человека выслушал без всякого удивления. Только глаза едва заметно сверкнули. Давно надо было сваливать, Иван философски заметил он, ловко сразу перейдя на ты. В фонде пахнет жареным. Полтора лимона ты не соберёшь, даже если продашь квартиру. Да и не надо ничего собирать. Пахан твой уральский долго не протянет. Если сам не помрёт, ему помогут. Уходить нам надо. Иначе оба будем в Мордовии рукавички шить. Кстати, а что твоя крыша? Ребята со старой площади. Не хочешь им позвонить? Меньше всего на свете я хочу звонить ребятам со старой площади. Тогда надо уходить, Иван, прямо сейчас. Куда? тихо завыл Никитин. Много мест хороших есть на земле. Получше, чем это Вани у Че Москва. У тебя ж накоплено немного, да? Почти ничего. И у меня почти сложим вместе что-нибудь изобретём. К тому же, у нас есть должники. Тут же виноторговец. Я знаю, как из него быстро и эффективно все деньги вытрясти. Боже, подумал Никитин, обмирая. Что я сделал, чтобы вот так закончить? Единственный друг, садист и патентованный подлец. Единственный выход бежать. Как так вышло, что честный парень, мастер спорта, кумир мальчишек, знаменитый, уважаемый человек в течение часа превратился в объект травли? Миртем кактус уже хлопал его по плечу, успокаивающе, но и несколько покровительственно. Что за мировая скорбь, Иван? Очнись. Ты ни при чём. Тебя подставили только и всего. Ты что, не знал, во что ввязался? Ты что, не был готов к такому с самого начала? Или ты думал, что вокруг тебя, как на хоккейной площадке, все играют по правилам? А сбоку суетится судья в полосатой фуфаечке. Свистит и нарушителей с поля удаляет. Во урна стоит. Иди, выбрось туда свои телефоны, поедем. Только аккуратно выбрось. Тут центр города. Тут за каждым мусорным ведром наблюдают, чтоб террорист бомбу не подложил. А жена вспомнил бывший большой человек. как мне быть с женой кактус развёл руками лучше пусть она будет женой пропавшего мужа чем вдовой а жене дочь позаботится а как уляжется кипиш лет через 5 тихо перетащишь к себе и жену и дочь сунзы сказал пошёл ты нахуй со своим сунзы я осудимый Меня по пальцам везде найдут. Пальцы я тебе новые сделаю. Сам, лично, никому не доверю. Это проще, чем ты думаешь. Паспорта нам выправят лучше прежних. Машиной до Польши доберёмся, оттуда в Чехию. Там полно наших, есть люди, помогут. Ты думаешь, ты один такой беглец? Отсюда сейчас сотни серьёзных людей сваливают. И мы свалим, хоть в Чили, хоть в Новую Зеландию, но пальчики затея не быстрая. Тебе придётся потерпеть. Я тебе их к телу пришью. Делай, что хочешь, взревел Никитин. Пришивай хоть пальцы к телу, хоть хер колбу, только вытащи меня из этого говна. Взреветь он взревел. Только на середине тирады явно осознал, что времена, когда ему можно было львиным басом отдавать приказы, требующие немедленного выполнения, безвозвратно прошли. Поэтому последние слова прозвучали уже в сопровождении всхлипов и сглатываний горькой слюны.